Двадцать три. Лори принесла еду, подлила мне кофе, пожелала приятного аппетита и вернулась за стойку читать глянцевый журнал с богатой отфотошопленной парой на обложке. Мы по-прежнему были единственными клиентами. Судя по всему, до конца вечера так оно и будет. С тех пор, как мы сели за стол, я через окно увидел только двух школьников, зашедших в один из баров, и все. Вряд ли школьникам потребуется сегодня фальшивые удостоверения, потому что владелец будет рад каждому посетителю, как дорогому гостю. В этом состояла разница между большими и маленькими городами. Если бы что-то подобное случилось в Лос-Анджелесе, никто бы ничего не заметил и продолжал бы жить своей жизнью, а здесь все дали стрекача и задраили люки. Еды на тарелке Тейлора было до неприличия много. Два огромных гамбургера и картошка фри, которые хватило бы на четверых. Он взял гамбургер, откусил большой кусок, затем второй, засунул в рот картошку. Он ел, как человек, только что придумавший еду. Я оглядел свой заказ: гамбургер, картошка, кофе и коктейль. Он содержал все основные пищевые категории: углеводы, белок, сахар и кофеин. Я взял гамбургеры и откусил. Тейлор прав, было вкусно. Предположим на секунду, что убийца правда из полиции. Откуда же тогда вы знаете, что убийцы не я, ведь я тоже коп? Потому что у меня в номере ты сказал, что никогда никого не убивал. Тейлор фыркнул. У нас тюрьмы забиты людьми, которые только и говорят, что никогда никого не убивали. Может, нам стоит им поверить на слово и выпустить? Хе, что скажете? Ты его не убивал, Тейлор. Это факт. Но реальная причина потому, что ты не подходишь под поисковый портрет. Тейлор снова фыркнул, на этот раз еще и замотав головой. Имеете в виду ту сказку, которую вы с кормили Шеперду в участке? Нет, я имею в виду описание, которое у меня вот здесь. И я постучал по виску. И это не было совсем уж сказкой. Два ее элемента корректны, не забывай. Но какие два? Но ты у нас глава уголовного разыска. Ты мне и скажи. Пробормотал я с полным ртом картошки фри. Тейлор оглянулся со задачным видом. Ну что? спросил я. Я просто пытаюсь понять, где мои подчиненные. Если я руковожу уголовным розыском, мне ведь понадобятся сыщики, да? Просто ответь на вопрос. Белый мужчина, метр семьдесят пять, за тридцать, стройный и с высшим образованием. Какие две характеристики реально относятся к убийце? Тейлор молча ел, глубоко задумавшись. Его лицо то напрягалось, то расслаблялось. Белый мужчина с высшим образованием, наконец, выдал он. Ставлю тебе пятерку в журнал. Но как так случилось, что ты попал? Скорее всего, ты просто угадал. Шанс попасть один из десяти, что не так уж и мало. У меня были попадания и покруче. Сам был белым, а серийные убийцы предпочитают работать в своей и разовой группе. Не всегда. Тейлор закончил свой первый гамбургер, облизал пальцы и взялся за второй. Не всегда, но это случается достаточно часто, чтобы можно было сделать обобщение с достаточной степенью точности. И у него должно быть высшее образование, судя по тому, как тщательно было продумано и исполнено убийство. Вряд ли на это способен человек, не сдавший тест на общий образовательный уровень. Убийце должно было хватить ума, чтобы закончить и школу, и колледж. Нет, он умнее, чем средний статистический человек. Убедил. Ну а как насчет остальных трех характеристик? Ну, вполне возможно, что ему за тридцать. Не молод же? Вряд ли. Для совершения этого преступления нужен серьезный самоконтроль. Молодому человеку будет слишком сложно справиться с собой. Не хватит терпения. Согласен. И вряд ли он старше. Подавлять буйные фантазии до тридцати чем-то еще как-то можно, но держать их под контролем еще десять лет — это задача совсем другого уровня. И прежде чем ты возразишь, Сэм, первая жертва этого убийцы. Он любит шоу. Если бы он убил кого-то еще, вы бы знали об этом. А что насчет его роста и телосложения? Метру семьдесят пять и худой. Что скажешь? Возможно. Я завыл, как сирена. «Неправильный ответ!» И одного-то человека сложно держать под контролем, а с двумя требуется совершенно другой уровень. Физически он должен быть достаточно крупным, чтобы его слушались, но не настолько крупным, чтобы быть сильно заметным. Я посмотрел на Тейлора, произнося последнюю часть фразы. «То есть это мужчина в хорошей физической форме, ростом около метра восьмидесяти трёх». Он будет вызывать доверие и чувство надежности, в отличие от черноволысого гиганта, который напугает тебя до смерти одним своим приветствием. Хотите сказать, я похож на Пугала Уинтер? Нет, я хочу сказать, что есть люди, которые могут испугаться человека с твоими габаритами. Маленькие старушки, девушки, дети в колясках. А этот убийца, значит, никого не испугает? Он очень даже способен напугать, но он прибегает к более мягкому запугиванию. Он точно не стал бы использовать свои физические данные, чтобы заставить подчиниться мягкотелого юриста. Размеры еще не все, знаешь ли. Есть еще вопросы? На данный момент нет, покачал головой Тейлор. Мы закончили есть в тишине. Тейлор очистил свою тарелку и кивнул на остатки моей картошки. Вы. Будь ты да и дать. Угощайся. Он взял мою тарелку и поменял местами со своей. Картошка исчезла в два счета. Тейлор откинулся на спинку сиденья, вытер губы салфеткой и еле слышно рыгнул. Так обычно рыгают старушки, а не люди, которые только что съели столько, что можно было бы накормить семью из четырех человек. У меня для тебя задание, но ты должен соблюдать осторожность. «Мне нужны имена всех, кто работает в управлении шерифа. Всех и каждого, вплоть до уборщика. И то же самое касается полицейского управления. И пока ты будешь в участке, следи внимательно, нет ли кого, кто странно себя ведёт. На хотя бы чуточку странно. Там ты сможешь остаться незамеченным, а я нет. Я новичок, и как только я переступлю порог, все будут глазеть на меня». Если вы так уверены, что убийца коп, зачем вам нужно знать имя уборщика? Чтобы отработать все варианты. Я уверен на девяносто девять процентов, а это не стопроцентные знания. И этот процент меня сводит с ума. И знал бы ты, насколько. Тейлор уставился на меня, расплываясь в ухмылке. Что я слышу, Интер? Вы допускаете, что можете ошибаться? «Я не ошибаюсь, он коп. Я просто хочу расширить зону поиска, вот и всё». «Но уборщик, Уинтер, это очень серьёзное расширение». «У них всегда есть доступ к полицейской форме». «А машина?» — Тейлор замотал головой. «Это вряд ли». «Прежде чем устроиться на работу, ты прошёл экзамены и собеседование. Они нужны, чтобы отсеять людей, которые не должны работать в полиции. психов, людей, неспособных управлять эмоциями. Многие из тех, кто не прошел экзамен, так сильно хотят быть копами, что устраивают себя охранниками или частными сыщиками, чтобы поиграть в копов. А кто-то идет на черную работу в участок, ну, например, уборщиком. А как заполучить полицейскую машину? Можно купить подержанную? Какие проблемы? Для этого существует интернет.